Кому добавку? О биологически активных добавках в наше время не знает только младенец, но отношения к ним неоднозначны. От скептического до восторженного, подогреваемого многочисленными рекламными публикациями. Что же такое БАДы, пища или лекарство? Это действительно необходимый компонент нашей напряженной жизни или очередной сравнительно честный способ выколачивания денег? Кстати, на удочку сладкоголосых телефонных барышень, обещающих излечение от всех болезней, часто попадаются доверчивые пенсионеры. На последние деньги они покупают чудодейственное лекарство, которое при ближайшем рассмотрении оказывается биологической пищевой добавкой, даже отдаленно не напоминающей лекарственный препарат. Пищевые и биологически активные добавки это вещества и соединения которые не являются чужеродными для организма и, как правило, в норме в нем присутствуют. Они предназначены для непосредственного приема внутрь или для добавления в пищевые продукты с целью повышения их пищевой ценности. Биологически активные добавки получают из натурального растительного, животного и минерального сырья или химическим и биотехнологическим способом и выпускают в виде привычных нам фармацевтических форм – порошков, таблеток, капсул, сиропов, настоев и так далее. Биологически активные пищевые добавки нормализуют баланс питательных веществ, осуществляют профилактику многих заболеваний и способствуют выздоровлению. Названия «пищевые» не ставят их в один ряд с пищевыми красителями, ароматизаторами, эмульгаторами, и другими улучшителями вкусовых качеств продуктов, так как они обладают важным свойством биологической активностью и способствуют повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным воздействиям окружающей среды, восполняют дефицит недостающих веществ, поддерживают нормальную жизнедеятельность организма и являются средством вспомогательной терапии в лечении различных заболеваний. Человеку уже давным-давно были известны биологически активные вещества, и он принимал их систематически или регулярно, только под другими названиями – витамины, минералы, микроэлементы, полиненасыщенные жирные кислоты, пищевые волокна и так далее. Что такое рыбий жир, употреблявшийся многими поколениями в качестве богатейшего источника витаминов, как не биологически активная пищевая добавка? а мед, апелак, забрус, прополис, являющиеся продуктами пчеловодства и известные человечеству с первых дней сотворения мира. Наши предки активно употребляли сок алоэ с медом, чтобы укрепить здоровье, а сейчас этот эликсир называют пищевой добавкой, хотя от изменения названия его свойства лучше не стали. Морская капуста, рекомендуемая как источник витаминов, макро- и микроэлементов йода-бора, содержит к тому же белок с высоким содержанием незаменимых аминокислот и необходимые организму полисахариды. И эти свойства ставят ее в ряд биологически активных добавок. То же самое можно сказать про экстракт шиповника, проросшие семена пшеницы, ржи, овса, дрожжи, как источник витаминов группы В, кисломолочные палочки, используемые для получения кефира, йогурта. Эти продукты мы знаем и употребляем на протяжении всей жизни, не подозревая, что они являются теми самыми биологически активными добавками, отношение к которому большинство людей остается настороженным. Без преувеличения можно сказать, что в разработке активных пищевых добавок ученые используют опыт народной медицины, не только отечественные, но народов других стран и континентов. Появление современных БАДов явилось содружеством достижений современной науки и высоких технологий, способных извлечь из природных источников те средства и элементы, которые обладают целительной силой. Так, древесина лиственницы сибирской и лиственницы даурской является сырьем для производства веществ с трудными названиями, но с весьма полезными свойствами – дегидрокверцитин ДГК и арабиногалактан. ДГК является мощным антиоксидантом, имеет широкий спектр действия, улучшает состояние сосудистой стенки, защищает капилляры от повреждающего действия свободных радикалов, улучшает микроциркуляцию в тканях, снижает тромбообразование, повышает иммунитет, обладает антитоксическим эффектом. Арабиногалактан регулирует функции иммунной системы, активирует рост полезных микроорганизмов в микрофлоре кишечника, делает клетки толстой кишки более устойчивыми к опухолевому росту, защищает организм от воздействия повышенной радиации. Используя БАДы в пищу, можно быстро насытить организм теми веществами, дефицит которых развился в результате нерационального питания, длительные болезни, перенесенные операции, затяжной стрессовой ситуации, синдромы хронической усталости, резкого физического и умственного напряжения. Чаще всего организм страдает от недостатка витаминов, минералов, микроэлементов, полиненасыщенных жирных кислот, незаменимых аминокислот, пищевых волокон. А обогатить рацион недостающими компонентами – Одна из важных задач использования пищевых добавок. С их помощью можно добиться наиболее оптимального соотношения питательных, энергетических веществ для каждого конкретного человека с учетом возраста, пола, профессии, физиологических потребностей, двигательной активности и других условий жизни. Многие пищевые добавки содержат адаптогены и тонизирующие средства, которые стимулируют защитные силы организма, повышают жизненный тонус и устойчивость к неблагоприятным факторам, снижают отрицательное воздействие внешней среды и стрессы. БАДы могут оказать незаменимую услугу человеку, желающему расстаться с лишними килограммами. Садясь на редуцированную диету – Худеющий сознательно обрекает себя на некоторые неприятные побочные явления. Чувство голода, запор, а также снижение поступления в организм витаминов, микро- и макроэлементов, ПНЖК, пищевых волокон и других необходимых веществ. Правильно подобранные пищевые добавки помогут справиться и с чувством голода, усилят двигательную функцию кишечника и не допустят дефицита жизненно важных, пищевых элементов. Бады, содержащие морские водоросли, анфельцию, ламинарию, хлореллу, спирулину, с успехом применяются для профилактики болезней щитовидной железы, для повышения умственной и физической работоспособности, для регуляции всех видов обмена веществ, для нормального функционирования сердечно-сосудистой, нервной системы и опорно-двигательного аппарата для улучшения репродуктивной функции и как средство для профилактики онкологических заболеваний. Водоросли ускоряют выведение из организма радионуклеидов, солей тяжелых металлов, токсических веществ, замедляя процессы старения и усиливая иммунитет. Для больных с сахарным диабетом созданы пищевые добавки, включающие топинамбур, земляную грушу, которая содержит фруктозу и удовлетворяя потребности организма в углеводах, исключает риск развития гипергликемии. Лица, склонные к развитию атеросклероза, могут подобрать для себя пищевые добавки с повышенным содержанием полиненасыщенных жирных кислот, растительной клетчатки, способствующих снижению уровня холестерина в крови и выведению его из организма, что является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний дегидрокверцитин созданные на его основе «Флавит», «Флаол», продукция научно-производственной фирмы «Флавит» город Пущин. Для повышения общего иммунитета организма используются БАДы, созданные на основе адаптогенов и иммуностимуляторов растительного, женьшени, леутерокок, Эхинацея, китайский лимонник и животного происхождения, экстракт вилочковой железы, понты-морала, прополис, мумиё, содержащие витамины и минеральные вещества. Имуномарин – препарат, разработанный учеными наукограда Пущина, состоит из дегидрокверцетина и арабина-галактана, обладает мощным иммуностимулирующим действием. Пищевые добавки, созданные на основе естественных обитателей кишечника человека, Лактобактерин, бифидобактерин, Колибактерин. Предотвращают развитие дисбактериоза, повышают общий иммунитет и способствуют снижению выраженной аллергической реакции. Певные дрожжи являются эффективной пищевой добавкой, обогащающей рацион витаминами группы В, лицетином, микроэлементами и легко усвояемым белком. Основой БАДов во многих случаях становятся давно известные своими полезными свойствами ягоды, фрукты, овощи тропические плоды и другие растения. Черника, шиповник, рябина, боярышник, чеснок, ананас, алоэ, расторопша, бальзамы из лекарственных трав, цветочная пыльца, проросшие семена злаков и сои. Многие БАДы содержат антиоксиданты, предотвращающие преждевременное старение, улучшающие питание мозговой ткани, повышающие эластичность кровеносных сосудов, снижающие риск развития тромбов. К антиоксидантам относятся бета-каротин, витамины А и С, коэнзим Q10, листья гинкго спирулина, экстракт виноградных косточек. Разработаны и выпускаются пищевые добавки для спортсменов и лиц, работа которых связана с высокими физическими нагрузками. Организм, работающий с перегрузками, может испытывать истощение приспособительных и защитных возможностей, а следовательно нуждается в дополнительном введении жизненно необходимых питательных веществ, в особенности витаминов, микро- и макроэлементов. Однако следует помнить, что биодобавки не являются лекарством, а служат средством для поддержания здорового состояния организма и профилактики заболеваний. Ни в коем случае они не могут играть роль панацеи от всех болезней, которую нередко приписывает им недобросовестная, вводящая в заблуждение потребителя реклама. В лечении больного человека эти вещества могут применяться только как дополнение комплексной терапии, но не как исцеляющее средство.